Разбившись на пары и тройки, все направились к модулю, на болтая. Эйпан мог построить своих людей и заставить их шагать в ногу, но не стал. Его люди такими мелочами не занимались. Сержант с удовольствием отметил про себя, что новый лейтенант уже во многом разобрался и помалкивал. Негромко переговариваясь, они вошли в модуль без флагов и звуков фанфар. Гимном им служил ряд затасканных привычных ругательств, которыми обменивались и мужчины, и женщины. Люди, готовые бросить вызов смерти. Ипан понимал их. Как известно всем пехотинцам на протяжении нескольких тысяч лет, в смерти нет ничего благородного, только раздражающая окончательность. Оказавшись в модуле, десантники гуском направились в бронетранспортер. Машина двинется вперед в то самое мгновение когда челнок коснется земли. Транспортер предназначался для довольно суровых передвижений, но десантники не были неженками. Когда все взобрались на борт, двери модуля закрылись, прозвучал клаксон, оповещая о начале разгерметизации грузового отсека. Замигали предупреждающие огни. Десантники расположились двумя сплошными рядами, между которыми оставался проход. Рядом с солдатами в их неуклюжей амуниции Рипли чувствовал себя маленькой и беззащитной, ведь к ее форме добавились только летный жилет и шлем с устройством связи. Оружие никто не предлагал. Хадсон был слишком возбужден, чтобы спокойно сидеть. С округленными глазами он шнырял по проходу, своими хищными движениями напоминая кошку на охоте. Одновременно он извергал из себя полубесвязный словесный поток, укрыться от которого в ограниченном пространстве не было никакой возможности. «Я готов, готов встретиться с ним, выяснить, что это такое. Это окончательно. Эй, Рипли!» Она равнодушно взглянула на него. «Не беспокойтесь, милая леди. Я и моя команда убивающих машин защитят вас. Поверьте!» Он похлопал по вспомогательному орудию, установленному у них над головой. Стараясь не задевать спускового механизма. «Лазерное орудие индивидуального прицеливания. Разве не умница? Тарах! Этим малышом можно поджарить полгорода. К тому же у нас имеются тактические ракеты, плазменные импульсные винтовки. У нас есть звуковые электронные орудия. У нас есть ножи!» Хикс поднялся, сгреб Хадсон и рывком посадил на пустующее место. Его голос прозвучал тихо, но убедительно. «Прекрати это». «Хорошо, Хикс! неожиданно послушался Хадсон. Реплики кивнула Капралу в знак благодарности. «Молодое лицо, старые глаза», — подумала она, рассматривая его, — «должно быть, успел немало повидать на своем веку. Может быть, даже больше, чем ему хотелось бы». Она ничего не имела против тишины, — Наступивший после монолога Хадсона. Это была почти истерика. Она не хотела бы выслушивать это и дальше. Капрал наклонился к Рипли. «Не обращайте внимания на Хадсона. Ни на кого из них не обращайте внимания. Они все такие в замкнутом пространстве. И если он так же хорошо стреляет, как работает языком, то, возможно, мое давление снизится до нормы». хикс усмехнулся. «Не беспокойтесь насчет этого. Хотя Хадсон компьютерный техник, но он специалист по части ближнего боя. Впрочем, как и все остальные». «Вы тоже?» Он откинулся обратно на сиденье. «Я здесь не потому, что хотел стать поваром-кондитером». Затарахтили моторы. Модуль накренила, когда он выдвинулся из грузового отсека и повис на подвесках. «Эй!» проворчал Фрост. «Кто-нибудь проверял замки у этого гроба? Если они не закреплены, мы можем шлепнуться на дно челнока». «Спокойно, лапушка», сказала Дитрих. «Проверено мной. Нам ничего не грозит. Этот шестиколесник никуда не денется, пока мы не поцелуем землю». Возле Фроста появилось облегчение. Ожили двигатели модуля. Когда поле искусственной гравитации Сулака осталось позади, в животах появилась легкость. Они отдалялись от огромного транспортного судна. Еще немного, и они совсем освободятся, и моторы заработают в полную мощь. Руки и ноги поплыли в невесомости, но сами они были закреплены на сиденьях. Стены транспортера дрожали от гула двигателей. Гравитация вернулась снова. Берг походил на рыболовное судно, оказавшееся у берегов Ямайки. Он радостно оскалился, предчувствуя начало настоящих приключений. «Пошли!» Рипли на мгновение прикрыла глаза, и перед ней замелькали зеленые пятна. «Нет, лучше уж смотреть на сосредоточенные лица Фроста, Кроу и Эйпана и Хиггса». В кабине управления челноком Спанкмер и Ферро следили за показаниями приборов. С ростом скорости челнока начали расти перегрузки. Кое у кого в транспортере задрожали губы. Никто не проронил ни слова, пока не стремительно приближались к атмосферному слою планеты. Внизу — серое преддверие ада. Темная мантия облаков, окутывавшая ахиронт, вдруг стала чем-то большим, нежели перламутровыми одеяниями, которыми можно было любоваться сверху. Атмосфера была плотной и беспокойной, вскипающей над сухими пустынями и безжизненными горами. О ландшафте можно было судить только с помощью сложных датчиков и воспроизводящего оборудования. Челнок содрогался, проходя через чуждые потоки газа. Голос сферы раздававшийся в наушниках, казался ледяным, когда она проводила аппарат через пулевые бури. включая дальномеры. Видимость ноль». Подходящее место для пикника. Что за горшок с дерьмом? Два четыре ноль. был слишком занят, чтобы в таком же роде отвечать на ее жалобы. Отмечается некоторая ионизация корпуса. Фера взглянула на экран. Это плохо? Ничего такого, с чем не справились бы фильтры. Ветер больше двухсот. На замигавшем между ними экране Появилась топографическая модель местности, над которой они пролетали. «Появилась поверхность. Чего ты ждала, Ферра? Тропических пляжей?» Он нажал локтем на тройку выключателей. включая тепловые определители. Вертикальное смещение непредсказуемо. Слишком много завихрений». «Ясно». Ферра нажала на кнопку. «Ничего такого, что не учтено в программе нашего компьютера». По крайней мере, там внизу погода не изменилась. Она взглянула на экран. Воздух там грубоват. По внутренней селекторной связи прозвучал оживленный голос пилота. фера посмотри на очертания этого земляного кома. Летними каникулами здесь не пахнет. Рипли наблюдал за своими спутниками, зажатыми в тесноте транспортера. Хикс спал во всей амуниции, тяжело осев в сторону. Похоже, толчки при снижении его не беспокоили. Большинство остальных десантников тихо сидели, глядя прямо перед собой, задумавшись о чем-то своем. Хадсон постоянно что-то бормотал про себя. Его губы неустанно шевелились. Рипли даже не пыталась что-нибудь понять. Берг с профессиональным интересом изучал оборудование внутри бронетранспортера. Напротив него с закрытыми глазами сидел Горман. Он был бледен. На шее и лбу выступили капли пота. Его руки беспрестанно теребили колени. «Должно быть, снимает напряжение или вытирает липкие руки», — подумала Рибли. Ей показалось, что ему станет легче, если с ним заговорить. «Лейтенант, какой это у вас по счету вылет?» Он сверкнул на нее открывшимися глазами. «Учебный – 38 восьмой. А боевой?» Васкес постарался это подчеркнуть. Горман старался ответить таким тоном, словно это не имело никакого значения, даже если бы их и не было. «Всего два. Это третий». Васкес и Дрейк переглянулись, но ничего не сказали. Им и так все было ясно. Об этом можно было судить по красноречивым выражениям их лиц. Рипли с упреком посмотрела на Берка, а тот ответил ей беспомощным взглядом, как бы желая сказать, «Я человек гражданский, военный не в моем ведомстве». Все обстояло, конечно, не так, но не время об этом спорить теперь. Под ними лежал Ахеронт, а земной бюрократизм был далеко позади. Рипли закусила губу. Горман казался вполне компетентным. Кроме того, рано или поздно, при любых столкновениях, Эйпан себя покажет. Эйпан и Хикс.